еще в данный момент где-то идет война. Причем не только та война, о которой всё время показывают по телевизору, а кань, ну ещё какая-нибудь война идет. Много войны. То есть не то, что там просто в данный момент сейчас какие-то люди друг друга убивают. Вот прямо сейчас в данный момент какие-то люди друг друга убивают. И в лучшем случае, в лучшем случае это выглядит так. То есть есть же какие-то военные люди, да? ну, такие вот военные. причем как-то почему-то мне кажется, что солдат и военные как-то вот это по-разному. То есть солдаты это те, которые вот как-то ушли, и мы не знаем, что они там делают. Это солдаты. А, а военные, мы их видим иногда, например, можем увидеть их на улице, их как-то везут на какой-нибудь большой машине, везут военные, видишь так вот. Или показывают по телевизору какого-нибудь генерала, любого, нашего, не нашего хоть японского, или английского. И всегда им задают любой вопрос, любой вопрос им задают, а они всегда отвечают так. Вот вопрос прозвучал, они так подумали, Говорят, "А мы не намеренно", говорит. Ты же говорит: "Нет, говорит, не намеренно" и всё. Ну это военные. А солдаты это что-то другое. Но военные люди военные. Они же какие-то вот как, это же такие люди, которые у которых есть специальная одежда такая и не только специальная одежда, какие-то навыки. Но еще есть такие, не то чтобы права и обязанности, просто они знают, что если будет другой военный, по-другому одетый, он будет в другой территории, то его можно и даже нужно убить, причем ну, при определённых условиях. А тот знает, ну, а тот не против другой. Ну, собственно, он не хочет, но так также и не против, потому что они как-то договорились. Ну, у них какие-то такие правила. И вот, допустим, идеальная ситуация, да? вот, что сидит один военный, у него огнестрельное оружие, которое, кстати, ну, было профинансировано его выпуск и там такой непростой механизм, э и э огнестрельное оружие развивалось несколько веков, а у него последняя модель. Вот так он целится и видит другого военного, который с другой территории, по-другому одет. А тот его в свою очередь не видит. И вот так прицелился, нажал на курок, там сработал механизм которые делали не дураки. Полетел маленький кусочек металла, сделанный по всем законам баллистики, очень быстро полетел вот так. Тот человек оп упал вот этот, yes. <режит> ну я говорю, это идеально, да, вот это вот так выглядит в лучшем случае, вот так. Потому что есть много других травматичных способов. Просто это в данный момент происходит сейчас. Сейчас в данный момент. А что я знаю про войну? Я про войну-то вообще ничего не знаю. Я ее, правда, видел только ну, в кино. И в новостях войну. Навряд ли есть столько войны в кино и в новостях, что это тоже ведь отсюда -то ведь никуда не денется. Вот это с детства, вот это вот кино, много сотен фильмов плохих, хороших, очень хороших, очень плохих. Они все эти фильмы слились в одну какую-то войну, которая состоит из громкой музыки из каких-то летящих черных самолетов, которые бросают бомбы на горящие города, какие-то черные танки с крестами, которые ползут по горящей Украине. Какие-то солдаты беспрерывно идут. Причем наши солдаты как идут всегда. Они идут в кино. В основном так, вот так косогор, береза дочь косой вот так, грязная дорога, и вот так идут солдаты вот так. И уходят, и видно, не вернутся. Не, вот так смотришь вот так, идут и не вернутся. А другие солдаты немецкие, они всегда так вот, всегда, в основном играет губная гармошка, да? Вот так у них закатанные рукава, вот у них автоматы, и они вот так идут. Или они едут на танках или на мотоциклах, и они вот эти немецкие солдаты, они неотвратимы, как сама смерть. И от них некуда скрыться. И так насмотришься, когда было там, лет десять таких, таких фильмов. Ляжешь в свою постель, лежишь и думаешь: "Ой, придут немцы, будут всех убивать. Надо бы подготовиться". И начинаешь делать такие позы принимать такие. <свят> ну, стараешься даже не моргать, не дышать. Ну, чтобы немцы не догадались, что ты живой. Такие убедительные позы для немцев принимаешь. И так приятно лежать в темноте в своей комнате и бояться немцев. А от моего дедушки осталась такая коробочка. Её открываешь, там всегда какой-то такой запах, который не выветривается оттуда вообще. И там фотографии, какие-то письма, несколько медалей и два ордена. Это, значит, мой дедушка был солдат. На да какой он был солдат? Он был дедушка. И он уже давно умер. Давно. И смотришь какой-нибудь фильм, ну какой-нибудь такой дурацкий фильм старый, где немцы, ну, такие дураки, что вообще просто странно даже. какие нибудь такие худые, да какие-то жиденькие волосики, какие-то такие вот круглые очки или монокль вообще. Да? И их обязательно этих немцев, играют литовские артисты. И такой вот литовский артист говорит другому литовскому артисту: "Этого Ивана бесполезно пытать, нам всё равно ничего не расскажет». Или они будут драться даже если будет 100 против одного. Фильм дурацкий, смотришь его. И так приятно. И мурашки бегут по спине, потому что были такие солдаты. Потому что так победили. И эти фильмы, их было так много. А тут увидишь какой-нибудь такое, что-то почувствуешь или услышишь какую-нибудь песню с тех, ну так, такую старую какую-то песню с тех самых времен, какую-то военную, про войну. А я до войны ничего не знаю. И эти песни раньше мне так не нравились, потому что были беспрерывные какие-то праздники с этими песнями. И эти праздники были такие не а наоборот было так скучно от этих праздников. Потом как-то праздники стали другими, песни стали другими. И вдруг услышишь по радио случайно вообще без всякой Без этих каких-то праздников и без всякого застолья, и даже в плохом настроении, и услышишь какую-нибудь такую песню, и вдруг как почувствуешь, что песня-то настоящая. Ну, например, ну ведь пел же Бернес про журавлей. Бернес пел про журавлей. причем он пел такое, ну, такие слова, которые мне вообще непонятные. Потому что, ну что пел Бернес? У него там какие слова? Вспомните. мне кажется, порой, что солдаты с кровавых непришедших полей не в землю нашу полегли когда-то, а привели приводились белых журавлей. Вот я когда видел журавлей, я не так уж часто их видел. Я никогда не думал, "О, солдаты полетели". Мне непонятны эти слова, они странные слова вот эти. Мне кажется, порой, что солдаты, да? Мне не кажется, И ещё, знаете, я вот так вот думаю, что вот тот поэт, который писал эти слова, вот эти слова, он всерьез, вот так вот по-честному, вот так по-настоящему. Вот так положа руку на сердце, не могу сказать. Знаете, я совершенно уверен, что да, солдаты, когда они летают журавлями. Я вот этом уверен совершенно, и даже знаю, как это происходит. Нет, он так всерьез не думал, я уверен. У него просто такие получились стихи, понимаете, такая рифма получилась и получился такой образ удачный, красивый. И я также думаю, что Бернес тоже так не думал, что это солдаты реально летают. Но что получилось, что один писал, не думал, другой пел, не думал. Третий слушал, не думал, но все почувствовал. А что почувствовал, не понял. Но то, что почувствовал, было важнее. Хотя про войну я ничего не знаю. Но был недавно на месте боёв там, где шли э, бои той войны. И там работали археологи и нашли, кричат мне, мы нашли немецкого сержанта артиллериста. Иди посмотри. Он лежал в песке, хорошо сохранился. По нашивкам видно, что сержант артиллерист. Я подошёл, я увидел только ноги этого человека, точнее, ботинки, такие тяжелые солдатские ботинки приблизительно моего размера. И мне этого вот так вот хватило, во. Я увидел Ботинки зашнурованные, кожаными шнурками, а шнурки были завязаны на бантик. Причем завязаны были точно так же, как я завязываю, то есть такими длинными петельками. Я как увидел эти шнурки вот сразу к этим железнодорожникам вот этим, тут же добавились ещё шнурки. Хотя я ничего не, не понял в этот момент. Я же не думал в этот момент: "Ой, какой это был человек, сколько ему было лет? Почему он немецкий сержант артиллерист? Почему он лежит на нашей земле?" Я почувствовал этот момент. отчетливо почувствовал, как шевелились пальцы этого человека. Потому что они могли шевелиться только точно так же, как мои пальцы. Потому что у него получился такой же узел. У него по-другому эти пальцы шевелиться-то не могли. Нет тех пальцев. Нет тех глаз, которые смотрели на эти пальцы. Остался только этот узелок на бантик. И я в этот момент, конечно, не думал, что я э, каждое утро шнурти завязываю. А вечером пока еще развязываю. А он когда-то завязал и больше не развязал. Да нет. Я так не думал в этот момент. Мне просто показалось, ну меньше, чем на секунду показалось, что я увидел впервые в жизни живого немецкого солдата той войны. И и для меня эта тема сразу усложнилась сразу. Хотя я ничего не понял. Хотя смотрите, видите, когда ты вот что-то понимаешь, ты работал, работал и что-то понял. И жить от этого становится, как правило, ну немножко полегче. А когда что-нибудь почувствуешь, жить от этого становится сложнее. Но почему-то всегда хочется не понять, а именно почувствовать. Хотя жить становится сложнее. И причем хочется всегда почувствовать сильно. А если сильно что-то почувствуешь, то жить становится, ну и намного сложнее. Намного. А